Глава третья. Огнев вернулся к вечеру следующего дня. Не обронив ни слова, закрылся в своем кабинете до утра. Тревожное предчувствие закралось в моё сердце, лишая сна. Я проворочилась всю ночь и лишь за окном забрежил рассвет, спустилась в гостиную. Папа как раз пытался по-английски улизнуть на работу. Но я не собиралась отпускать его одного. Он был слишком погружен в свои мысли, чтобы спорить. Серьезный разговор, а я не сомневалась, что он у нас будет, решила отложить до того момента, когда мы прибудем в офис. Как только мы оказались приемной, ноги сами понесли меня к кофемашине. Полусонный мозг соображал слабо, и я надеялась, что доза кофеина сотворит чудо. Взяла две чашки и без стука зашла к отцу. Он стоял спиной ко мне, глядя в окно. Поставив эспрессо на стол, села в кресло, терпеливо дожидаясь, пока папа обратит на меня внимание. Каждая секунда тянулась для меня слишком долго, но, наконец, он повернулся и удивленно округлил глаза. Решила начать разговор с шоковой терапией. «Тебе не удалось заключить сделку с Эдвардом?» — скорее не спросила, а произнесла утвердительно. «Откуда ты знаешь?» Прокашлял он и сел напротив, с прищуром глядя на меня. «У меня свои источники информации», — хмыкнула многозначительно. Хм, «Раз уж родной отец ничего мне не говорит, приходится самой выяснять». «Девочка моя!» — ласково, но будто с высоты своего опыта обратился ко мне. «Не стоит забивать голову этой рутиной!» «Я пошел навстречу и согласился взять тебя на практику, но все же уверен, что тебе не следует сейчас погружаться в суровый мир бизнеса», говорил он, даже не подозревая, что кое-кто меня уже так погрузил, не выплывешь. «Скоро ты улетишь в Англию, закончишь обучение, а там видно будет, может, ты и вовсе не захочешь возвращаться в Россию, выйдешь замуж в конце концов». Я поперхнулась глотком кофе, и черные капли упали на мою блузку, подписывая ей смертный приговор. Но не успела огорчиться, так как меня больше волновали слова папы. Создавалось впечатление, что он уже все за меня решил, но забыл ознакомить с планом моего же будущего. «Па, ты же знаешь, что дети, кухня, церковь — это не моя история. Да и с замужеством перспектива неясная». «Мой максимум на ближайшее время – это фиктивная жена», – подумала и горько ухмыльнулась. «Раз уж ты настаиваешь», – Огнев положил руки на стол, – «расскажу в двух словах. Мы сейчас работаем над мощным проектом по строительству туристско-рекреационного комплекса в Эмиратах. Ведем переговоры с инвесторами. Не с одним, так с другим заключим сделку. Говорю же, рабочие моменты. Ничего сверхсекретного не происходит». Я могу чем-то помочь подалась вперед, не разрывая зрительного контакта с отцом. Не начал отец и осекся, споткнувшись о мой недовольный взгляд. Не знаю пока, но подумаю, сейчас отправите документы по почте, пожалуйста протянул мне пару листов. В это мгновение я особенно четко осознала, что он лишь создает иллюзию моей работы здесь. а на самом деле даже не воспринимает всерьез. Проглотив обиду, встала и направилась к выходу. Вдруг дверь распахнулась, и в кабинет вошел сияющий, как золотая монета, ключевой. Обнял меня и поцеловал в щеку в знак приветствия и направился к отцу. Вслед за Валерием на пороге появился Макс. Опустила глаза и хотела молча пройти мимо. Но когда мы поравнялись и оказались бок о бок, Стравинский выставил руку, преграждая путь. «Останься!» — шепнул, повернув ко мне голову. «Кариночка, а ты тоже останься!» — спохватился ключевой в Максу. «У меня созрело предложение, от которого вы не сможете отказаться!» — загадочно ухмыльнулся он. Я отошла от Стравинского на безопасное расстояние и вопросительно взглянула на отца, а тот слегка кивнул мне, не желая перечить Валерию. Пожав плечами, устроилась за круглым столом для совещаний. Макс сел напротив, всем своим видом нервируя меня. «Так, э, мы выйдем на минутку, надо переговорить», вдруг заявил ключевой и вывел из кабинета папу, который был ошеломлен не меньше меня. Встретившись взглядом с Максом, я нахмурилась и тут же уставилась в лакированную поверхность стола. Стравинский же подался вперед, положив руки на стол. Сделка с американцами сорвалась. «Значит, ты летишь со мной». Его слова прозвучали как приговор. «Ничего это не значит», — шикнула я на него. «Папа утверждает, что все под контролем». «Он врет, грубо отрезал Макс. «Если поставить твое слово против его, как думаешь, чью сторону я выберу, М -м? С вызовом бросила ему, заметив, как его глаза наполняются гневом. «Хотя, если говорить на чистоту, в данной ситуации я больше склонялась к тому, чтобы поверить Максу. Но знать ему об этом, конечно, не следовало». <дых> «Ладно, дождемся ключевого», — выдохнул Стравинский, совладав со своими эмоциями. «С тобой все в порядке?» Окинув меня беспокойным взглядом, вдруг спросил он. «Выглядишь уставший». «Спасибо за комплимент, Максимилиан Анатольевич», вспыхнула я. «Вы так любезны!» «Обращайтесь, Карина Константиновна, всегда к вашим услугам», спародировал мой тон и раздраженно отвернулся. Дверь в кабинет громко хлопнула, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. «О, да тут перекрестный огонь! Как бы меня не зацепило шальной пулей!» – рассмеялся ключевой, подходя и садясь с нами за стол. «Так, у нас есть пару минут, пока Костя занят», – заговорщически посмотрел на Макса. «Вы заодно?» – охнула я. «Мы заодно!» Валерий сделал акцент на слове «мы». «В общем так, Карина, все, что тебе рассказывал Максимилиан, чистая правда». «Проект в полном болоте. Эдвард сорвался с крючка, так что хуршит наша единственная надежда. Иначе твой отец обанкротится и нас за собой потянет. Поэтому-то он ничего и не рассказывает тебе. Карина, гордость и самоуверенность не позволяют ему признать свое поражение. Он смотрелся, пытаясь считать реакцию». Вместе нам придется помочь ему, но так, чтобы он не знал всех <coughs> подробностей, иначе будет только мешать своей импульсивностью. Я обреченно взглянула на Валерия и неопределенно мотнула головой. Все это похоже на заговор тихо пролепетала, внутренне готовясь к капитуляции. Ключевому не было смысла обманывать меня. Я изначально был против того, чтобы втягивать тебя в это. Но Максимилиан уперся, что больше никому, кроме тебя, не доверяет. На эмоциях выпалил мужчина. Однако, соглашусь, в этом выборе он оказался прав. Растерянно перевела взгляд с Валерия на Макса, а тот лишь напряженно сжал губы в тонкую линию и опустил глаза, чтобы я не могла понять его эмоции. «Теперь...» назад пути нет, игра началась. Вы сейчас по одну сторону баррикад. Так что придется вам засунуть свои обиды в тепленькое местечко и отложить выяснение отношений на потом. Поучительным тоном отчитал нас ключевой: С костей сейчас буду говорить я, ваше дело соглашаться. Стоило всем замолчать, как в кабинете появился огнев. Он загадочно кивнул Валерию, отдал ему мобильный и сел во главе стола. «Мы переговорили, все нормально», — коротко заключил папа. Видимо, этот телефонный разговор был отвлекающим маневром ключевого, чтобы выиграть для нас пару минут. «Константин, на следующей неделе лечу в Дубай Хуршиду», — заговорил Валерий, а я озадаченно посмотрела на Макса. Тот слегка кивнул, намекая, что все в порядке. «Максимилиан не справился, буду вместо него доделывать начатое». Убедительно врал мужчина, окончательно ввергая меня в шок. «Так вот, отпусти со мной Карину, если она, конечно, не против. Ей практика отличная будет и развеется немного, и мне поможет на месте с электронными документами. Мало ли какие правки надо внести, принять, отправить. Я-то старый пень с техникой не очень дружен. Стравинский останется в России», — напоследок заявил он. Огнев самодовольно хмыкнул, скользнув взглядом по Максу, мол, ничего удивительного. А потом задумчиво посмотрел на меня. «Как же ты оставишь?» – начал папа, но я перебила, чтоб он ненароком не назвал Алексу по имени. «За малышкой присмотрит Амелия, она справится», – спокойно заверила его, хотя у самой сердце разрывалось от предстоящей разлуки с ребенком. «Костя!» «Дай, наконец-то, дочери, возможность реализовать себя!» — воскликнул Ключевой. «Тем более мы едем всего на пару дней». Папа медленно кивнул, он крайне редко шел против друга. Авторитет Валерия был непоколебим. «Вот и решили!» Хлопнув ладонями по столу, Ключевой резко встал, и мы все последовали его примеру. Пока Валерия и Константин обменивались рукопожатиями, я приблизилась к Максу. «Что это было?» – прошипело как можно тише. «Наша легенда», – шепнул Стравинский. «Я тебе позвоню», – добавил, покидая кабинет. «Что ж, дальше вы с Максимилианом сами. Удачи!» – Украдкой улыбнулся мне ключевой, уже в приемной и, посвистывая, направился к выходу. Я чувствовала себя марионеткой, которую дергают сразу за все ниточки. Не слишком ли много кукловодов на мою бедную голову?